«Я так и думал, что ты вернёшься», — сказал Два-цветок. «Я не хочу об этом говорить», — огрызнулся Ринсвинд. «Может, поговорим о чём-нибудь другом? Что ж, дискуссия о том, как избавиться от этих пут, будет весьма кстати». Ринсвинд подёргал верёвки, стягивающие ему запястье. «Не представляю, почему вас считают такими важными персонами», — заметила Хирена, которая, положив на колени меч, сидела прямо напротив. Большая часть бандитов спряталась среди скал, наблюдая за дорогой. Ринсвент и два цветок попались в засаду с трогательной легкостью. «Вимс рассказал мне, что ваш ящик сотворил с гончией», — добавила она. «Не могу утверждать, что мы понесли большую потерю, но, надеюсь, этот ваш сундук понимает, что если он подойдет к нам ближе, чем на милю, я собственноручно перережу вам глотки». Ринсвент неистово закивал. — Вот и договорились, — сказала Хирена. — Вас нужно доставить живыми или мертвыми. На самом деле меня не волнует, какими именно. Однако кое-кто из парней, быть может, захочет немного потолковать с вами на предмет этих троллей, если бы солнце не взошло тогда, когда оно взошло. Она оставила слова висеть в воздухе и зашагала прочь. «Ну вот, еще одна веселенькая история», — пожаловался Ринсвент, предпринимая очередную попытку разорвать связывающие его веревки. У него за спиной был камень, и если бы ему удалось поднять руки... Ну да, все случилось именно так, как он и предполагал. Булыжник ободрал ему все запястья, а веревки хоть бы хны... «Но при чем здесь мы?» — спросил Два-цветок. «Звезда какая-то». «Я ничего не знаю об этой звезде», — перебил его Ринсвинд. «В университете я намеренно не ходил на лекции по астрологии. Полагаю, в конце концов, всё устроится», — изрёк турист. Ринсвинд посмотрел на него. Подобные замечания всегда выбивали его из колеи. «Ты действительно в это веришь?» — поинтересовался он. — В самом деле? — Насколько я могу судить, все обычно разрешается самым удовлетворительным образом. Если ты считаешь, что полное крушение моей жизни в течение последнего года было удовлетворительным, то, может, ты и прав. Я столько раз чуть не погиб, что сбился со счета. — Двадцать семь, — сказал два цветок.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 «В один прекрасный день ты свернёшь на тёмную улочку и вдруг услышишь у себя за спиной шаги маленьких ножек. Шлёп-шлёп! Будут отдаваться они. А потом ты побежишь, и они прибавят скорость. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп! Заткнись!» — заорал Вимс. «Может быть, он тебя узнал, так что я сказал, заткнись!» Ирена повернулась в седле и бросила на них свирепый взгляд. Вимс помрачнел и, подтянув Ринсвиндова ухо к своему рту, хрипло промолвил. — Я ничего не боюсь, ты понял? И плевал я на эти волшебные штучки. Все так говорят, пока не услышат тихие шашки за спиной. Ринсвинд замолчал. Ему в ребра уткнулось острие ножа.